Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить. «Все же одну минуточку повремените», — говорил капитан Янакиев, подумав. Он наклонялся и заглядывал на край площадки вниз. «Сержант Егоров!» «Здесь, товарищ капитан?» — откликался сержант Егоров с лестницы. «Что это у вас там за подбитый танк на квадрате 195? Вы не сочиняете?» «Никак нет. Лично видели. Так точно. Собственными глазами. Так точно, собственными глазами. Туда шли, видел и на обратном пути видел. На том же месте стоит. Так они что, выходит, превратили его в неподвижную огневую точку? Так точно, в неподвижную огневую точку. Откуда это известно? Они вокруг него производят земляные работы. Закапывают? Так точно». «А может быть, они хотят его вывести? «Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привезли». «Сами видели?» «Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Тогда же мы засекли». «Хорошо. Больше ничего». «Точно, точно радостно восклицал сквозь зубы капитана Хунбаев и выставлял на карте маленький красный ромбик». А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Янакиев, сделав свой учтивый, но твердый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и, как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго рыскал по туманному слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целувоидный круг». В это время Ахунбаев готов был от нетерпения скрипеть зубами, и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. скрипи или не скрипи, все равно не поможет». Достаточно было одного взгляда на капитана Янакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с черными петлицами и золотыми пуговицами, на его твердую фуражку с лаковым ремешком, черным околышком и прямым квадратным козырьком несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека. Утро было серое, холодное, Иний, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутным, как мыльная вода. Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был плод, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать, его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и желтые листья начинали сыпаться гуще, крутясь и колыхаясь. Человеку непривычному могло показаться, что идет большое сражение, и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударял какой-нибудь специальный контрбатарейный взвод, За этим взводом в свою очередь начиналась охота, таким образом очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, еще более мелких калибров, средних калибров покрупнее, наконец крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки еле слышно ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем, Незвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный лесок, над которым поднималась воздух вместе с кустами и деревьями, и обваливалась вниз скалистая туча, черная, как антрацит, и продернутая в середине молниями. Иногда откуда-то с неожиданной стороны врывался осколок,